Алексей Ковтунов, Системный призрак. Книга 4. Текст читает Александр Башков. Глава 1. Егор Михайлович Касп «Япо-народ, напали!» «Ты чего?» — удивлённо посмотрела на меня Эва. Просто от неожиданности я немного дёрнулся, да и лицо заметно поменялось, когда я прочитал следующее сообщение. «Егор Михайлович, половину счета сняли. Ещё минута, и нам писец!» «Да так!» — помотал я головой. «У тебя минута на то, чтобы разобраться с этой хреновиной. Потом откроешь портал в Петроград. У меня всё». «Предоставить доступ к арке неограниченного портала «Каспийск» Эви? Да? Нет?» Да, понятное дело. Иначе зачем бы я еще спрашивал? Правда, для этого пришлось перенести девушку из последней колонки во вторую, иначе система запрещала. Теперь она гражданин второго сорта. Но это лучше, чем четвертого. Пока что там находятся вообще все, кроме Бурова. И надо будет потом заняться распределением, отделить полезных людей от остальных. Но это потом. Выберите место размещения выхода. Амазония. Две единицы в секунду. Городовцевград, 1 единица в секунду. Район 09, 189 единиц в секунду. Пётрбург, 2 единицы в секунду. Собственно, секунды хватило. Оказалось, что эта мразь, то есть золотая арка, тоже жрет энергию счета и жрет с отменным аппетитом каждые секунды использования. Если мне переместиться вполне реально, то перетащить целую армию было бы проблематично. В интерфейсе есть еще огромное количество функций, но в них я попросту не успевал залезть. Да, самому было бы очень интересно поковыряться во всех разделах, но с минуты на минуту от моего вассала останутся лишь не самые приятные воспоминания. Так что пришлось поторопиться. ну я не...» — последнее, что я услышал от Эвы. Следующий миг пространства внутри арки сначала пошло волнами, а затем начало закручиваться в воронку. Страшно ли заходить в подобную хрень? Конечно, да. Но надо. И потому я сразу сделал шаг вперёд. Впечатления, мягко говоря, странные. Вроде должен был что-то почувствовать, но почему-то совершенно ничего не ощутил. Без всяких проблем я просто вывалился около серой стелы в магазине. Разве что за спиной ещё пару мгновений слышался треск, и когда портал закрылся, комнату озарила яркая вспышка. Ну вот я и тут. Снаружи слышатся гулкие удары чем-то деревянным, крики и рычания неизвестных мне тварей, а вокруг царит паника и пахнет слабостью. Люди бегают, пытаются обороняться через окна, но выходит это у них весьма посредственно. «Касп!» «Точно же, ведь переместился я в материальной форме, да и капюшон накинуть забыл, ну да ладно». «Кто там хоть?» Я подошёл к окну, но... Ничего не понял. Это явно не зомби. Ведь зомби не бывают деревянными. Хотя среди непонятных созданий из дерева встречались и другие. Уродливые твари, будто бы сшитые и сроченные из плоти сразу нескольких существ и людей. Они особенно яростно пытались пробиться к щиту, но деревяшки почему-то им препятствовали. Будто две армии соревнуются, кто первый прорвёт оборону. «Да никто! Хрена вам, лысого!» «Этим людям мне ещё налоги платить». «Так эти... Хер пойми кто! Но ими управляют люди, вон прячутся!» Егор показал своей лапой куда-то вдаль. «Мне же осталось просто кивнуть, накинуть в конце концов капюшон и активировать дематериализацию». Найти двух придурков не составило большого труда. Молодые парни сидели в сторонке на своих непонятных чудовищах и в ус не дули. Тот, что выглядел постарше, восседал на груди асфальта, слепленной в форме собаки. Думаю, можно это говно смело назвать голем. И не ошибусь. Тем более, сдаётся мне, что груды кое-как скреплённых деревяшек являются тем же продуктом уникального производства. Просто деревянные. Руки у создателя явно оттуда же, откуда и големы. Но вот массовость их изготовления делает своё дело. Пусть и созданы они в основном из мебели. Кстати, а голем из ДСП? Он ведь не деревянный голем? Наверняка древесо-стружечный, и никак иначе. А тут в основном именно они. Благо гореть эти ребята должны вполне себе прилично. Второй паренёк, явно помладше, восседал на хтонической твари, сшитой, пожалуй, из того, что было. шесть человеческих ног, мохнатое чёрное тело, крылья у сизого голубя переростка, а голова то ли кошки, то ли мопса уж очень её перекосило, чтобы так точно сказать. В любом случае вся подобная дрянь подлежит немедленному уничтожению. Не должно её существовать в моём мире, и уж тем более городе. Оба, оба, оба просто вели непринуждённую беседу, делили шкуру недобитого медведя, рассуждая на темы, сколько усдержанных людей можно набрать индорея. и делились своими замечаниями по поводу той или иной твари. Короче говоря, им было явно скучно, ведь, по их мнению, победа уже близка, и даётся она слишком легко. «Ну что, как думаешь, сколько они продержатся?» поинтересовался тот, что помладше. Как я не пытался понять из разговора, зачем они вообще начали эту атаку, у меня ничего не вышло. С каждой секунды всё отчётливо и приходила ясность, что сделали это они просто потому, что могут. Разлегкухи ради, не более. «Не, надо залезть в голову. Все же интересно, что там может твориться?» Пусть это не так просто, как по счетам Каспийска, но я все равно смог наковырять несколько воспоминаний и даже внедрил свои мысли. Ребята эти оказались братьями. Копался я в голове у младшего, но это уже не принципиально, ведь оба они ублюдки, причем редкостные, и были ими еще до начала апокалипсиса». Он просто позволил им окончательно показать своё нутро, не боясь никаких кар в виде уголовного преследования. Хотя и раньше они этого не особо боялись. Папочка отмажет. Как только осознал, что из себя представляют эти люди, сразу захотелось садить им обоим гасила в затылок. Да и то, это была бы слишком лёгкая смерть. До апокалипсиса они развлекались унижением других. Кого попало? Прислуга, прохожие, подчинённые. Любой мог попасть под раздачу. По мнению лично Паши, все вокруг ему должны по праву рождения, и он неустанно требовал этого от окружающих. Чуть ли не кланяться заставлял. Впрочем, сильно углубляться в эти воспоминания я не стал, ибо противно. Золотая молодежь, все такое. Люди такого цвета и сорта мне не интересны а теперь, когда я увидел образ их мышления, еще и омерзительны. Зачем они напали? Да за мясом. Причем именно так. Мотивацию старшего я не знаю, но тот, к кому я залез в голову, просто расчленит трупы и потащит свое логово, чтобы там наделать новых химер. На самом деле я не вижу смысла в его классе. Если големов можно спрятать в инвентаре и в считанные секунды выставить на поле боя целую армию, то что делать с этими уродцами? Да ничего. Пусть они и сильнее деревянных болванчиков, а некоторые даже обладают зачатками разума, но, как по мне, проще сражаться в одиночку. Пока думал свои мысли... не забывал подбрасывать и в чужие головы. «Деревянные точно проберутся первыми и заберут себе всё, что только смогут. Надо их задержать». Получилось, как мне кажется, просто прекрасно. Ведь внедрённая мною мысль и так витала где-то на задворках сознания парня. Он тут же нахмурился и начал приказывать своим тварям, чтобы те всячески мешали горему. То же проделал и со старшим, но с ним пришлось поработать чуть дольше. Всё же ему это нападение даром не сдалось. А сейчас он просто обкатывает свою новую переносную армию. Заодно и инвентарь хочет увеличить за счет людей внутри здания. Все же так он сможет переносить куда больше големов. В какой-то момент в его ленивых мыслях я все же смог ухватиться за верную ниточку. Братья постоянно конкурируют, и конкуренция это не самая здоровая. Так что можно давить именно на это. Его армия лучше, и она уже начала теснить мою. Надо немного притормозить тварей. Не сразу, но клюнул. Пусть две армии не сошлись в открытом противостоянии, но атака сразу стала куда менее активной. То какая-то миссистая тварь случайно раздавит древо стружечного голема, то, наоборот, торчащая острая девяшка случайно проткнет очередного уродливого монстра. Перемешавшаяся разношерстная армия сразу потеряла свою эффективность, в то время как парни, стараясь сделать вид, что ничего не происходит, продолжали спокойно общаться между собой. «Как думаешь, сколько там тонн мяса?» — как бы, между прочим, спросил Паша. Я даже удивился. Нет, в его сознании все ясно, как божий день. Он больной, которого надо устранить любыми способами, но чтоб настолько легко и непринужденно рассуждать о вполне себе нормальных людях, как о мясе? Даже не знаю. Возможно, я тоже своего рода не совсем психически здоровый человек, но, как ни крути, в здании, помимо нескольких десятков вооруженных дебилов, Множество детей, женщин и прочих небоеспособных людей. И что, просто пустить их на фарш? Ради создания уродливых тварей можно использовать тех же крыс. Просто разводить их в промышленных масштабах, а кормить тушками мертвецов. Размножаются они ой как быстро, а зомби сейчас хоть отбавляй. Короче говоря, мог бы быть адекватным химерологом, но стал говном. «Сколько там мяса, не знаю, если честно». Я появился за спиной у ребят, заранее начав раскручивать гасила. «Но в твоей башке говна явно немерено». После этих слов сразу исчез. «Зачем я появился и привлек себе внимание?» В противном случае они скоро бы заметили, что обе их армии воюют не туда, совсем не туда. Тварям и созданием дали четкие указания мешать друг другу. И теперь они постепенно забывают даже про щит, с каждой секундой действуя все агрессивнее по отношению друг к другу. «Собственно...» От увлек их хозяев вовремя. Парни сразу забыли про своих подопечных, полностью сконцентрирующись на собственной безопасности. Достали свое оружие, сидят, нервно оглядываются. Даже ауру страха включать не пришлось. Сами в штаны наложили. А теперь пора подыхать. Шипастый шар разогнался до немыслимой скорости и устремился прямо в затылок младшему ублюдку. За мгновение до касания я материализовал его и приготовился наблюдать за тем, как далеко разлетятся мозги, но... Хтышшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш Прямо перед тем, как Гасила врезалась в пустую голову, округу озаряла яркая вспышка, и химеролог исчез. «Вот же мразь! Телепортировался? А куда?» Чтобы ответить на эти вопросы, я не стал сразу сбивать голову старшему, что как раз замер от удивления. «Ничего, сейчас выпотрошу все твои мысли, узнаю, куда делся этот ублюдок, и раскаю уже черепушку. А потом и с разберусь». Вот только стоило мне приблизиться, как на его лице появилась улыбка. В следующее мгновение округа озарила еще одна вспышка, и очередной ублюдок избежал наказания. Но это пока. Если надо будет, найду. А мне надо. Хотя все равно обидно. Не думал, что есть такие артефакты, и уж тем более, что они есть сразу у двух уродцев. Скорее всего, это что-то вроде камня телепортации, который переносит аккурат к родной Стелле. Понятно, что она располагается где-то неподалеку. Бесит то, что они сразу поняли, драться со мной бесполезно. поэтому и не стали связаться, решив сбежать. Будут ли от них ещё проблемы? Уверен, что да. Вот только, скорее всего, в следующий раз их армия явится сюда без предводителей. Нападать они будут на Пётрбург, так что о Каспийске можно не беспокоиться. Хотя даже если его выследят, эта груда дров не сможет пробить щит, даже если мы не будем оказывать никакого сопротивления. Да и пофиг. Можно даже не оборачиваться. И так понятно, что из магазина выбежал бык. Следом за ним показалась и остальная команда, так что мне осталось лишь взлететь чуть выше и наблюдать за тем, как полетели в разные стороны щепки и куски плоти. Впрочем, от некогда могущественной армии к моменту появления моих товарищей осталась лишь жалкое горстка созданий. Что големы, что химеры получили установки мешать друг другу и без контроля своих хозяев устроили здесь настоящую мясорубку. Даже появление пронакопытного, двух эльфов и ещё нескольких людей не смогло отвлечь их от соперничества, сделав тварей лёгкими мишенями. Быку кто-то даже топор организовал, точнее здоровенную секиру, вот только в его руках она всё равно казалась довольно маленькой. Вдоволь налюбоваться на это оружие я не успел. Всего десяток ударов, и оружие рассыпалось в прах, а Грог, не придав этому особого значения, просто стал использовать свои рога. Да и лапищи его тоже неплохой урон могут нанести. По крайней мере, деревянные големы в его руках рассыпались на мелкую щепу только так. Эльфы же сконцентрировались на химерах. Девушка вооружилась луком, а ее брат решил прокачивать ближний бой. Все же начал с чистого листа, можно и попробовать. Тем более, что даже без класса у него это прекрасно получается. Лишние конечности он отделяет от тварей быстрыми и ловкими движениями. А когда Химера, наконец, обращает более пристальное внимание на назойливого противника, тот легко уклоняется от всех атак, да и скачет как-то на удивление высоко. Надо будет их взвесить, а то сдаётся мне, что эти рослые ребята весят под 30 килограмм, на это лишь судя по их движениям. Ведь девушка легко и непринуждённо запрыгнула на лежащий неподалёку выпотрошенный грузовичок, причём даже не используя для этого руки, просто несколько лёгких движений. И вот она уже сверху осыпает тварей множеством стрел. Причём палит выборочно. По деревяшкам зажигательными, а по мясистым обычными. Я не стал встревать. Ведь тут и так сразу всё понятно. Тем более, что если из-за подобных созданий не дают опыта, резона мне в их устранении явно никакого. Для этого есть специально обученные люди. Быки, эльфы и кактусы. Кстати, а чего Гош не пришёл? Да и медведь разленился даже не удосужился прийти посмотреть. Скоро он окончательно сядет в Каспийский, и его оттуда не вытащишь даже за уши. Правда, у них двоих и так дел по горло, да и запасная команда справляется на ура. Может, свою заиметь? Как-никак, на испытания лучше брать тех, кто хочет на них ходить. Что и Игорь, что Кипа особого желания не проявляют. Да и Бурый тоже не рвется в бой и соглашается исключительно из-за того, что больше некому. Обмозгую этот момент». Ровно после того, как разберусь с порталом и после того, как пойму, что делать с моим умением концентрировать энергию. Очень уж занятным был последний, прерванный урок. А ещё перед этим надо посмотреть, какие награды собрали после нападения на посёлок. Ну и не лишним будет сожрать, наконец, гору картошки. Это усилит меня очень даже значительно. Плюс было бы приятно слетать в Америку. все же мои вассалы в большинстве своём меня и в лицо не видели. Только раб, чьё имя я даже не помню. С ним бы тоже поговорить, как-никак, я его хозяин. Заставлю махать опахалом, если там окажется жарко. Или что он там умеет. И да, как я мог забыть про раздачу классов для своей новой мини-армии? Этим тоже необходимо заняться как можно скорее. Ещё бы заняться исследованием духов, изредка замечая их силуэты то тут, то там, но как-то связываться с этими тварями после последнего контакта не хочется. Среди них наиболее адекватным выглядел пингвин. Он просто стоял в стороне и смотрел на меня, не выказывая никакой агрессии. Но в то же время даже моя усиленная аура страха не произвела на него никакого эффекта. Так что да, дел до жопы и даже выше. Список довольно длинный, и надо начать хоть с чего-то. Думаю, будет логично разобраться с характеристиками картошкой. Такие вещи ни в коем случае нельзя откладывать на потом, хоть я этим и занимаюсь постоянно. Далее возьмусь за умение и только после этого стану смотреть выпавшие из Орды мертвецов награды. Их запасы то и дело пополняются, ведь к поселению из леса постоянно выходят все новые твари. Справиться с ними несложно, если прятаться за щитом. А выходить нам и не нужно, все необходимые ресурсы пока еще можно добывать под куполом, кроме разве что железа. Ну а потом портал, чего уж». В этих мыслях я и дождался, когда остатки двух армий будут втоптаны в землю. Это заняло чуть больше времени, чем я планировал, но и так хорошо, ведь удалось обойтись без потерь среди налогоплательщиков. Теперь им, правда, придётся ждать восстановления счета, но то проблемы их, а не наши. Мы-то здесь неплохо так пошумели, точнее, бык пошумел, остальные всё делали молча». Парнокопытный любит поорать. И не ровен час, когда кто-нибудь из деревенских, а то и вовсе гожа научит его материться. Вот тогда это станет серьезной проблемой. Боюсь представить, на что способен в сочинении нецензурных выражений относительно небольшой мозг коровы. Собственно, поэтому я решил пока оставить своих подчиненных здесь. Пусть знакомятся с людьми, общаются и защищают вассала от нападок мертвецов. Первая стайка появилась еще при мне, так что услуги их здесь явно пригодятся. Заодно и умение отточат. Касп. Эва, давай забирай меня отсюда. Ждать долго не пришлось. Девушка сразу сообразила, что от нее требуется, и прямо рядом с серой стелой Петра Бурга появился пространственный разлом. Хотя, скорее, можно назвать эту воронкой, сходство явно больше. Погрузившись в полупрозрачное закрученное марево, Иоанн одно мгновение получил легкое головокружение, но вскоре обнаружил себя стоящим прямо около арки. Фух, встряхнул я головой. «Все же, как ни крути, а к подобным перемещениям еще привыкать и привыкать». «Ну что, пойдем перекусим, может?» предложил я девушке, и это сразу оживилась оживилось. «Я еще не разобралась со всеми функциями арки», попыталась она показать свою ответственность. «Но я-то видел, что есть девушка, явно хочет, и, может быть, даже давно». Потому просто кивнул ей, чтобы она отправлялась за мной следом. Место для обеда выбрать было несложно. Для этого я уселся на самой крайне посёлка, недодолго активировал ауру страха, наверняка полностью отбив аппетит Эбби, но зато вокруг теперь людей не осталось совершенно. А девушка привыкнет. Иначе придётся ссаться всё время. «Угощайся», — улыбнулся я ей, как только перед нами появилось два стола со всевозможными яствами. Аппетит вернулся к ней в ту же секунду, но прежде чем она протянула к еде руку, я схватил с её стола кусок пиццы и сразу надкусил. «Всё!» «Теперь точно угощайся!» — улыбнулся я еще шире. «Ведь за этот кусочек мне капнул очко навыков. Что бывает довольно редко». Эва накинулась на вкуснейшую еду, забыв обо всем на свете. Я же просто сидел и смотрел за тем, какое в ее глазах появилось наслаждение. «Любит пожирать девка? Уважаю. Но мне тоже надо закинуться». Фиолетовые картофельные одна за другой начали отправляться в рот, следом пошли синие. «Да откуда их столько собралось?» 21 фиолетовая и 63 синие. Благо, Благоссла это не заняло много времени, и вскоре, не обращая внимания на громкое чавканье девушки, я открыл наконец свой интерфейс. У, -у, -у, -у ничего так.